Глава 20. Маневрируй и изматывай противника. Стратегия созревшего плода. Как бы сильны вы ни были, бесконечные сражения изматывают. Они дорого обходятся и не дают воли воображению. Мудрые стратеги предпочитают искусство манёвра. Ещё до того, как начнётся битва, они находят способы измотать противника. поставить его в позицию настолько слабую, что без труда могут одержать над ним лёгкую и быструю победу. Завлеките противника в ситуацию, которая может показаться ему привлекательной, но на деле окажется ловушкой или тупиком. Если позиция противника сильна, добейтесь, чтобы он её покинул. Заманите его в сумасбродную погоню за несбыточным. Создавайте затруднительные положения, вынуждайте выбирать из двух и более зол, когда решений может быть несколько, но все одинаково плохи. Навлекйте на неприятеля хаос и беспорядок. Ничего не понимающие, озлобленные, испуганные враги, подобны зрелым плодам нагнувшихся ветвей. Малейшего ветерка достаточно, чтобы они упали. Маневренная война. В человеческой истории можно выделить два основных типа ведения военных действий. Издревле известна война на истощение. Враг сдаётся потому, что вам удалось перебить всех или почти всех его людей. Основное внимание в такой войне уделяется тому, чтобы поразить противника численным превосходством или таким боевым порядком, который может нанести максимальный ущерб, или более совершенной военной техникой и вооружением. В любом случае победу можно добиться, измотав противника до предела. Даже сегодня при сверхъестественном развитии технологий такая война остаётся на удивление немудрящей, ведь она играет на самых сильных и примитивных человеческих инстинктах. Война похожа на охоту. Диких животных выслеживают, ловят сетями, подстерегают в засаде, подкрадываются к ним, окружают, применяют и другие уловки, а не только грубую силу. Ведя войну, нужно действовать так же, сколько бы ни приятелей нам не противостояло. Попытка одолеть врага в открытом бою, в рукопашную, лицом к лицу даже когда казалось бы сопутствует удача, всё же дело очень рискованное и может закончиться большим ущербом. За исключением крайних случаев, неразумно пытаться добыть победу, которая даётся такой дорогой ценой и не приносит ничего, кроме пустой славы. Маврикий, византийский император, 539-602 годы. Веками И в особенности в древнем Китае развивался и второй тип ведения войны. В нём акцент делался не на то, чтобы уничтожить противника в сражении, а на то, чтобы ослабить его и вывести из равновесия прежде, чем сражение начнётся. Полководец в такой войне прибегал к хитростям и уловкам, чтобы сбить врага с толку, разъерить его, обманом вынудить занять невыгодную позицию. заставить его сражаться на вершине холма, так чтобы в лицо светило солнце или дул ветер, а может быть, заманить в теснину, где трудно маневрировать. В войне такого типа подвижная, мобильная армия была эффективнее, чем сильная, но тяжёлая. Философия маневренной войны нашла своё отражение в трактате Сунь-цзы о военном искусстве, написанном в эпоху китайских сражающихся царств. С V по III век до нашей эры то был двухсотлетний период непрекращающихся войн и междоусобиц, когда само выживание государства всецело зависело от армии и стратегического таланта полководцев. Для Сунь-цзы и его современников было очевидно: цена войны намного выше, чем только потери убитыми. Она влекла за собой потерю денег и политической воли, упаднические настроения в войсках. и уныние среди жителей государства. Эти потери росли раз от раза и в конечном счёте могли истощить и довести до полного изнеможения даже величайшую нацию воинов. Однако, искусно управляя государством, можно было не только существенно снизить затраты на ведение войны, но и добиться победы. Неприятель, которого с помощью хитроумных манёвров удаётся переместить в невыгодное Слабое положение легче поддаётся психологической обработке. Ещё до того, как начнётся битва, он уже внутренне готов к поражению и сдастся легко, может быть, даже без боя. Многие стратегии из-за пределов Азии, среди них особо выделяется Наполеон Бонапарт, также блестяще использовали этот тип ведения войны. Но в общем и целом для западного менталитета понятнее и ближе Война первого типа, война на изнурение. Она глубоко укоренилась в сознании представителей западной цивилизации, от древней Греции до современной Америки. В западной культуре мысли естественным образом настраиваются на силовые методы решения проблем, преодоления препятствий и помех, возникающих на пути. Средства массовой информации особое значение придают масштабным сражениям, будь то в политике или в сфере искусства. рассматриваются статичные ситуации, в которых есть проигравшие и победители. Людей притягивает скорее эмоциональность и драматизм любого столкновения, чем те шаги и поступки, которые привели к этому столкновению. В этой культуре сочиняют истории, сюжет которых вращается вокруг таких вот напоминающих битву моментов, а в конце имеется назидание, учение, мораль. в ущерб более выразительным подробностям. В довершение всего, этот способ ведения войны неизменно изображается как наиболее мужественный, достойный, честный. Маневренная война более чем что-либо другое отражает принципиально иной образ мышления. Здесь важен процесс. Шаги, ведущие к битве, и то, как можно с их помощью сделать так, чтобы столкновение обошлось менее дорогой ценой. В мире маневренной войны нет ничего неподвижного, статичного. Битва по сути дела это лишь драматичная иллюзия, краткий миг во всяобъемлющем потоке событий, текучем, переменчивом, динамичном и поддающемся изменениям при тщательно продуманном воздействии. Эта культура не видит заслуги или назидательной морали в пустой трате времени, энергии и жизни в сражениях. Напротив, Войны западного образца рассматриваются как проявление лени, отражение примитивной человеческой тяги к тупой драке, бездумному насилию. В обществе полным бойцов первого типа вы без труда добьётесь преимуществ, если сумеете перестроиться и начнёте маневрировать. Ваш мыслительный процесс станет более гибким, приближённым к жизни, и вы выстоите торжествуете над косными воинственными тенденциями. окружающих вас людей. Старайтесь всякий раз вместо того, чтобы бросаться в драку, прежде обдумать ситуацию в целом и попытаться решить, как вам без боя заставить противника занять невыгодную позицию. Это поможет вам. Ваши сражения станут менее кровопролитными. Согласитесь, это весьма разумно, если учесть, что жизнь долга, полна бесконечных конфликтов. А мы, несмотря ни на что, мечтаем о плодотворном труде и успешной карьере. Война манёвров, заметьте, требует не чуть не меньше решимости, чем война на износ. Думая о том, как ослабить неприятеля, представляйте себе, что это созревшие колосья, которые так и ждут, чтобы их сжали. Вашему вниманию предлагаются четыре основных принципа маневренной войны. Разработай разветвлённый план Маневренная война зависит от того, как всё спланировано, и план должен быть верным. Слишком жёсткие рамки и вы не оставляете себе пространства для того, чтобы приспособиться к неизбежному хаосу, неразберихе, трениям войны. Слишком приблизительный план, и непредвиденные события закрутят вас и могут привести к поражению. Идеальный план вырастает из тщательного анализа ситуации. Такой подробный анализ поможет вам определиться с тем, в каком направлении двигаться и какую позицию занять. Вы также сможете наметить несколько эффективных возможностей от ветвлений, чтобы действия соперника не застали вас врасплох. План сет ветвлениями позволит переиграть противника благодаря тому, что вы сможете быстрее и более гибко реагировать на изменения обстановки. Оставь себе пространство для манёвра. Если вы сами загоните себя в ограниченное пространство или привяжете к каким-то обстоятельствам сковывающим ваши действия, то не сможете проявить мобильность и гибкость. Между тем, свобода манёвра просто необходима. Сохранить возможность двигаться, оставить за собой большую свободу, чем у неприятеля, вот что важно. Это важнее, чем захват территории или имущества. Вам требуются открытые просторы. онекосное, мёртвелое пространство. Следовательно, старайтесь не взваливать на себя обязательств, которые бы ограничивали ваши возможности. Кроме того, старайтесь не занимать таких позиций, откуда некуда было бы двигаться. Потребность в пространстве фактор не только физический, но и в меньшей степени психологический. Необходимо сохранять свободный, ничем не скованный ум, если хотите создать хоть что-то стоящее. Стеф, неприятнее они в трудное, а в безвыходное положение. Не стоит недооценивать врага. Большая часть ваших противников, скорее всего, люди не глупые и изобретательные. Если своими манёврами и уловками вы просто зададите им задачку, они обязательно её решат. Иное дело дилемма. Что бы они ни делали, как бы ни реагировали, отступали, атаковали, оставались на месте, Всё равно они в беде. Куда ни кинь, всё клин. Стремитесь к тому, чтобы любая возможность оборачивалась для них проигрышем. Если вы будете действовать быстро и точно, то сможете принудить своих врагов либо вступить в бой неподготовившись, либо отступить. Всё время старайтесь завлекать их в положения, которые кажутся им заманчивыми, но на деле оказываются ловушками. Приверженцы войны до изнеможения, как называет их Симкин, обычно не способны мысленно выходить за рамки сражения и считают, что единственный или во всяком случае предпочтительный способ победить неприятеля уничтожить физическую составляющую его армии, особенно боевые компоненты: артиллерию, войска, оружие и так далее. Если такой приверженец и задумывается вообще А таких неуловимых составляющих войны, как боевой дух, инициатива или внезапное потрясение, то видит в них не более чем довесок, способные несколько улучшить ход сражения. Если военды изнеможение и знает что-то о манёврах, они для него не более чем способ скорее добраться до поля брани. Другими словами, он движется лишь для того, чтобы вступить в бой. Теория манёвров, между тем, направлена на то, чтобы поразить неприятеля средствами иными, нежели простое физическое уничтожение. В самом деле, высшее и чистейшее назначение теории манёвров блокировать неприятеля, то есть разоружить или нейтрализовать его ещё до сражения. Если это невозможно, воин пытается переместить силы неприятеля, то есть убрать их с решающей позиции. И таким образом сделать их бесполезными, не имеющими значения для исхода схватки. Если же неприятеля невозможно блокировать или переместить, тогда приверженец маневренной войны попытается раздробить его армию на части, то есть уничтожить или нейтрализовать его центр притяжения, например, с помощью удара по слабым местам. Роберт Р. Леонгард. Искусство манёвра. 1991 год. Создавай максимум неразберихи. Вашим недругам очень важно читать в вашей душе. Хоть как-то понимать ваши намерения, они так и норовят проникнуть в ход ваших мыслей. Вам следовательно нужно приложить усилия для того, чтобы не позволить им этого, чтобы направить противника в положенному пути. Заставьте их тратить силы и время на проверку дезинформации. Создавайте двусмысленные ситуации, чтобы было трудно понять, что именно вы собираетесь предпринять. Чем больше вы будете обескураживать окружающих, сбивая их с толку своей непредсказуемостью, тем больше неразберихи внесёте в их мир. А ведь в созданном вами безумии безусловно есть система. Хаос поддаётся контролю, по крайней мере, для вас. Неразбериха, с которой приходится разбираться вашему противнику, ослабляет его, истощает и подрывает могущество. Поэтому 100 раз сразиться и 100 раз победить это не лучшее из лучшего. Лучшее из лучшего покорить чужую армию, не сражаясь. Сунь-цзы, IV век до нашей эры. Исторические примеры. Первый пример. В ноябре 1799 года 18-19 брюмера 8-го года по революционному летоисчислению Наполеон Бонапарт в результате государственного переворота пришёл к власти во Франции и стал первым консулом, получив практически полный контроль в государстве. На протяжении десятилетия Францию сотрясали революции и войны, так что теперь самым важным для Наполеона было немедленно установить в стране мир. Необходимо было дать народу возможность оправиться от потрясений, а тем временем собраться с силами и укрепить свою власть. Мир однако было не так просто добиться. У Франции имелся в Европе злейший враг, то была Австрия. Две многочисленные австрийские армии стояли под дружьём, готовые выступить против Наполеона. Одна к востоку от Рейна, другая под командованием фельдмаршала Мельши в Северной Италии. Австрийцы явно замышляли крупномасштабную кампанию. Примедление могло слишком дорого стоить, и Наполеону требовалось перехватить инициативу. Он должен был справиться хотя бы с одной из двух армий. Лишь это могло заставить Австрию согласиться на мирные переговоры. Однако зерноо карта у Наполеона, правда, была. За несколько месяцев до описываемых событий французская армия захватила Швейцарию. Кроме того, французские войска стояли в Северной Италии, которую Наполеон отбил у австрийцев несколькими годами раньше. Обдумывая и планируя первую свою кампанию, первую, которой он по-настоящему руководил, Наполеон на несколько дней заперся в кабинете. Его секретарь Луи де Буриен вспоминал впоследствии, что войдя в кабинет, заставал его лежащим на гигантских картах Германии, Швейцарии и Италии. которые были разложены по всему полу от стены до стены. На столах громоздились стопки донесений разведки. На сотнях карточек разложенных по коробкам Наполеон ввёл записи, просчитывая реакцию австрийцев на предполагаемые удары. Растянувшись на полу и что-то барабаня себе поднос, он прокручивал в уме каждый мыслимый вариант атак и контратак. К концу марта 1800 года Наполеон вышел из кабинета с готовым планом кампании в Северной Италии, гораздо более смелым и дерзким, чем могли вообразить себя его помощники. В середине апреля французская армия под командованием генерала Жана Маро должна была форсировать Рейн и оттеснить восточных австрийцев назад в Баварию. После этого Наполеон собирался во главе пятидесятитысячной армии, которая уже базировалась в Швейцарии, найти в северную Италию по многочисленным проходам и перевалам Альп. Затем одна из дивизий Маро должна была двинуться на юг для соединения с Наполеоном в Италии. Первый удар Маров в Баварии и последующее разделение на дивизии должно было по замыслу Наполеона сбить австрийцев с толку и встревожить. А если австрийскую армию на Рейне удастся подвинуть на восток, она, кажется, слишком далеко, чтобы прийти на помощь соотечественникам в северной Италии. Перейдя через Альпы, Наполеон планировал собрать свои войска и связаться с дивизиями генерала Андре Массены, которые уже стояли в Северной Италии. После этого он хотел направить свою армию в городок Страделла, нарушив связь между Меллосом в Северной Италии и штабом в Австрии. Изолировав Меллоса и направив туда подвижные французские отряды, Наполеон получал множество прекрасных возможностей поразить австрийскую армию. В какой-то момент, излагая свой план Бурйену, Наполеон улёкся прямо на громадную карту на полу кабинета и воткнул булавку рядом с городом Маренго, в центр итальянского театра военных действий. "Я сражусь с ними здесь", сказал он решительно. Прошло несколько недель. Наполеон уже начал размещать свои армии, когда пришли тревожные вести. Мелос напал первым и нанёс несколько ударов армии Массены в Северной Италии. Массен был вынужден ретироваться в Геную, где австрийцы немешка окружили его армию. Французам грозила серьёзная опасность: если Массен не сдержит напора противника и сдастся, то австрийцы получат возможность прорваться на юг Франции. К тому же Наполеон очень рассчитывал на Массену в своих планах нападения на Мелос. Тем не менее, он воспринял известие на удивление хладнокровно и ограничился тем, что внёс кое-какие поправки в свои планы. Он решил, что пошлёт в Швейцарию более многочисленную армию и отправит приказ генералу Массене любыми средствами продержаться хотя бы 8 недель, не давая Мелусу отвлечься, пока Наполеон будет продвигаться вглубь Италии. На следующей неделе подоспели новости, которые вызывали не меньшее беспокойство. После того, как Маро начал свою операцию, стараясь вытеснить австрийцев к Рейну, он отказался перевести дивизию, на которую рассчитывал Наполеон в Италии. Морозо заявил, что дивизия нужна ему самому, что без неё ему никак не справиться. Вместо этой дивизии он прислал другую, небольшую и менее опытную. Французская армия в Швейцарии уже начала опасный переход через Альпы. У Наполеона не было выбора, пришлось соглашаться на то, что давал ему Моро. К 24 мая Наполеон успешно закончил переброску армии в Италию. Мелос, полностью поглощённый осадой Генуи, не придавал значения донесениям о продвижении французских войск на север. Наполеон тем временем прошёл до Милана, приблизился к Страделле, где, как и намеревался, отрезал австрийские коммуникации. Теперь, словно кот, подкрадывающийся к добыче, он мог дожидаться, пока Мелос обнаружит ловушку, в которую оказался, и будет пытаться вырваться из неё где-то неподалёку от Милана. Однако 8 июня Наполеон снова получил дурные и тревожные вести. Массенна не сумел держаться дольше и сдался на 2 недели раньше, чем они рассчитывали. Компания с самого начала не задалась. Всё шло не так, с множеством ошибок. На каждом шагу происходили непредвиденные события. Австрийцы напали очень рано. Маро не поминовался приказом. А теперь ещё Массенна потерпел поражение у Генуи. Помощники Наполеона готовились к худшему, но сам он, однако, не только сохранял невозмутимость, но и пребывал, казалось, в каком-то радостном возбуждении. Каким-то непостижимым образом он провидел в этих внезапных поворотах судьбы благоприятные для себя возможности. Так и в потере Генуи он неожиданно усмотрел превосходный шанс для всех них. Наполеон на ходу поменял весь план, Вместо того, чтобы дожидаться появления Меллоса в Генуе, он вдруг перебросил свои дивизии на север, широкой сетью. Наполеон, как следует, изучил свою жертву и интуитивно чувствовал, что Меллос опроводит в сильное замешательство передвижение французских дивизий, роковое обстоятельство для австрийца. Одну из своих дивизий Наполеон направил на Моренго, практически вплотную к расположению австрийских войск у Генуи, провоцируя их на нападение. Неожиданно ранним утром 14 июня австрийцы схватили наживку, причём с поразительной силой. На сей раз просчёт совершил Наполеон. Он ожидал атаки австрийцев не раньше, чем через несколько дней, потому не успел подтянуть к месту сражения остальные дивизии, разбросанные на значительные расстояния. Австрийцев в Приморенго было вдвое больше, чем французов. Наполеон разослал по всем направлениям срочные сообщения, А затем вступил в бой, надеясь продержаться своими силами до того, как появится подкрепление. Шли часы, и никакого намёка на подкрепление не было. Силы французов были на исходе, и к 3 часам пополудни австрийцы прорвали оборону, вынуждая французов отступить. Наступил решающий момент во всей кампании. Казалось, всё кончено, но непостижимо. Наполеон в такой вроде бы безвыходной ситуации просто сиял. Он, казалось, преисполнился надежды, глядя на то, как происходит отступление набегущих в беспорядке французов и на преследующих их, тоже без всякого порядка и дисциплины австрийцев. Подъехав к тем из своих людей, кто успел ретироваться дальше других, он собирал их вместе и готовил к контратаке. Подбадривал, обещал, что вот-вот прибудет подкрепление. И оказался прав. Французские дивизии одна за другой стали появляться со всех сторон. Между тем, в рядах австрийцев, уже мнивших себя победителями, царил полный беспорядок. Поражённые новым наступлением, они не сумели собраться. Они заколебались и отступили перед организованной контратакой французов. К 9 часам вечера всё было кончено. Французы обратили их в бегство. Способность маневрировать Высшее умение полководца это похвальный и редчайший дар из тех, по которым познаётся гений. Наполеон Бонапарт, 1769-1821 годы. Как и предсказал Наполеон, воткнув булавку в свою карту, он сошёлся с неприятелем и нанёс ему поражение именно у Маренго. Несколькими месяцами позже был подписан договор Франция получила мир, в котором отчаянно нуждалась, мир, который удалось сохранить в течение почти 4 лет. Толкование. Можно посчитать, что победа Наполеона под Маренго явилась результатом серии случайностей и зависела в значительной степени от везения и интуиции. Однако это лишь поверхностное объяснение случившегося. Наполеон был убеждён, что лучшие стратегии становятся творцами своей удачи, благодаря тщательному планированию, расчёту и готовности к переменам в меняющейся ситуации. Вместо того, чтобы позволить неудачам запугать себя, Наполеон попросту включал их в свои планы. Узнав, что Массены удерживают Генуэю, он понял, сражение за город сковывает и Мелос. и соответственно даёт французам дополнительное время, чтобы подтянуть свои войска. Маро дал в подкрепление дивизию более малочисленную, чем рассчитывал Наполеон. Он использует это в своих интересах и отправляет её через Альпы по узкому и незаметному проходу, запутыв тем самым австрийцев, которые пытались определить, какими же силами располагают французы. Когда Массенна неожиданно сдался, Наполеон понял, что теперь Мелосса не трудно будет спровоцировать, что он не удержутся от искушения напасть на французские дивизии, особенно если подойти к нему поближе. Даже Омаренга он с самого начала знал, что первые подкрепления подойдут приблизительно после 3 часов пополудни. Чем более азартно, забыв о дисциплине, австрийцы преследовали бы бегущих французов, тем более разрушительной стала бы контратака Удивительное умение, которым обладал Наполеон, умение приспосабливаться и маневрировать на ходу, основывалось на его новаторском способе планирования. Во-первых, он проводил дни напролёт за изучением карт и планов, которые он использовал для тщательного, детального анализа. Именно такой анализ позволил ему, например, понять, что разместив свои войска в Страделле, он поставит австрийцев в затруднительное положение. А сам будет располагать сразу несколькими разными возможностями их побить. Затем он просчитал все, казалось бы, непредвиденные обстоятельства. Если неприятель предпочтёт вариант X, как он ответит? Если часть его плана Y провалится, как поправить положение? План был настолько динамичным и включал такое множество вариантов, что его автор чувствовал себя свободно. Его мозг на лету применится к любой возникшей ситуации. Он предусмотрел заранее такое громадное количество возможных проблем, что в любом случае мог быстро найти адекватное решение. Его план представлял собой смесь скрупулёзности и динамичности. И даже если он действительно совершал ошибку, как случилось в начале Приморенга, то быстро вносил в свои действия коррективы, не давая австрийцам шанса воспользоваться этим преимуществом. Они ещё не успели понять, что происходит, а Наполеон уже предпринимал совершенно для них неожиданные шаги. Поразительная свобода, с которой он действовал, неотделима от скрупулёзного планирования и тщательного предварительного обдумывания будущей кампании. Форма у войска подобна воде. Формы у воды избегать высоты и стремиться вниз. Форма у войска избегать полноты и ударять по пустоте. Вода устанавливает своё течение в зависимости от места. Войска устанавливает свою победу в зависимости от противника. Поэтому у войска нет неизменной мощи. У воды нет неизменной формы. Кто умеет в зависимости от противника владеть изменениями и превращениями и одерживать победу, тот называется божеством. Сунь-цзы. IV век до нашей эры. Трактат о военном искусстве. Важно понимать: в жизни, как и на войне, ничто не происходит в точности так, как вы ожидаете или задумываете. Реакция окружающих оказывается неожиданной и непредсказуемой. Ваши помощники начинают проявлять чудеса нерасторопности и непонятливости. И так далее до бесконечности. Если вы пытаетесь решать переменчивые жизненные ситуации, вооружившись жёстким, негибким планом, надеясь, что при его реализации не встретите никаких трений, если вы думаете только о том, как бы сохранить стабильность, если всецело полагаетесь на технологии, считая, что они помогут вам преодолеть любые трудности, вы обречены Неожиданности и случайности начнут возникать на вашем пути чаще, чем вы будете успевать с ними справляться, и вскоре всю вашу стройную систему поглотит хаос. В нашем непростом, всё усложняющемся мире наполеоновский стиль планирования и действий это единственное рациональное решение. Вы впитываете максимально возможный объём информации, стараетесь узнать как можно больше деталей и подробностей. Вы анализируете ситуацию глубоко и тщательно, стараясь представить себе возможную реакцию противника и те непредвиденные случаи, которые могут возникнуть. Вы стремитесь к тому, чтобы не затеряться в этом лабиринте вероятностей, а разработать разветвлённый, многоуровневый план, подразумевающий массу вариантов и обеспечивающий свободу манёвра. Вы стараетесь не зажимать себя в жёсткие рамки, и иметь возможность корректировать ситуацию по ходу дела. Это позволит вам направить любую возникающую на пути неразбериху против неприятеля. Осуществляя этот подход на практике, вы придёте к пониманию слов Наполеона, который сказал, что счастье рукотворно. Пример второй Когда в 1936 году республиканцы в США собирали съезд, на котором предстояло избрать кандидатов в президенты. У них были все основания надеяться на успех. Действующий президент Франклин Делано Рузвельт был довольно популярен, но Америка так и не выбралась из Великой депрессии. Уровень безработицы оставался высоким, дефицит бюджета продолжал расти, а многие программы Нового курса Система экономических реформ Рузвельта, направленная на преодоление Великой депрессии, явно пробуксовывали. Самым многообещающим признаком было то, что многие американцы разочаровались в Рузвельте как в человеке. Да что там, многие его уже просто ненавидели. Каких только ярлыков на него не навешали. Называли диспотичным, ненадёжным, скрытым социалистом и даже антиамериканцем. Рузвельт был уязвим, а значит у республиканцев были реальные шансы на победу в выборах. Они решили, что могут позволить себе несколько смягчить тон своей риторики и обратиться к традиционным американским ценностям. Заявляю, что они поддерживают дух нового курса, но не человека за ним стоящего. Они публично обещали, что проведут необходимые реформы более эффективно и честно, чем это делал Рузвельт. Делая упор на единство партии, они выдвинули в качестве своего кандидата на пост президента Альфреда Ландона, губернатора штата Канзас. Ландон являл собой образец умеренности и сдержанности. Речи его были, пожалуй, слегка скучноватыми, несколько пресными, зато он выглядел таким надёжным, типичный представитель среднего класса. Удобный выбор. Не стоит на сей раз продвигать радикалов. Он в достаточной мере поддерживал новый курс, но это было даже к лучшему. Новый курс пользовался популярностью у избирателей. Республиканцы выдвинули Лэндона, считая, что у него есть все шансы победить Рузвельта, а больше их ничего не волновало. Во время церемонии выдвижения республиканцы поставили целый спектакль. Это был настоящий вестерн с ковбоями, девушками-наездницами и фургонами под парусиновым верхом. В таких путешествовали первые поселенцы. В своей речи Ландон не касался конкретных планов или будущей политики, а говорил лишь о себе и американских ценностях, важных для него. Если Рузвельт вызывал неприятные, тревожные ассоциации, то Ландон выглядел воплощением стабильности. Республиканцы ждали, что теперь Рузвельт сделает ответный ход. Как и предполагалось, он поддерживал президентский имидж изображал человека над схваткой, свёл к минимуму появление на публике. Он говорил лишь на общие темы, придерживаясь оптимистической тональности. После съезда Демократической партии он отправился в долгосрочный отпуск, предоставив свобода действовать республиканцам, которые были этому только рады и действовали активно. Они отправили Ландона в предвыборное турне, где тот произносил стандартные речи о том, как он собирается проводить реформы. взвешенно и разумно. Контраст между Ландоном и Рузвельтом впечатлял. Темпераменты, характеры были диаметрально противоположными, и казалось, это приносит свои плоды. Согласно опросам общественного мнения, Ландон выходил в лидеры. Понимая, что выборы уже совсем близко и надеясь, что настаёт их звёздный час, республиканцы усилили свои нападки на Рузвельта, обвиняя его в классовых предрассудках. и чёрными красками рисуя перспективы его второго президентского срока. Анти-Рузвельтовские газеты опубликовали целую серию статей с персональными нападками. Хор критики усиливался. Республиканцы потирали руки, наблюдая, как в лагере Рузвельта начинается паника. Один из опросов выявил Ландона как несомненного лидера. Что до Рузвельта, то он не начинал свою кампанию до конца сентября. Да выборы фестивались каких-нибудь 6 недель. И тут, ко всему общему изумлению, он сбросил маску беспристрастности, которая ему так идеально подходила. Недвусмысленно обозначив свою позицию как более левую по отношению к Ландину, он подчеркнул контраст между собой и кандидатом от республиканцев. С едким сарказмом цитировал он речь Ландина, в которой кто-то доброиitelно высказывался о новом курсе. Он заявлял, что может провести его лучше. Однако, зачем голосовать за нового кандидата, если у него практически те же взгляды и идеи, но при этом совсем нет опыта для их реализации? С каждым днём голос Рузвельта становился всё громче и увереннее. Его действия всё более решительными, а тон его речей заставлял припомнить библейские мотивы. Это был Давид, вышедший на бой с гляфом от большого бизнеса, который стремился повернуть страну вспять в эру монополий и ганстрелов. Республиканцы в ужасе взирали на толпы, собиравшиеся на выступления Рузвельта. Все те, кому новый курс помог хоть в чём-то, сейчас обнаружили себя. Их были тысячи, десятки тысяч. Они поддерживали Рузвельта с почти религиозным пылом. В одной особенно яркой речи Рузвельт обличил финансовые круги, настроенные против него. Никогда ещё в истории нашей страны, говорил он, эти силы не выступали так сплочённо против одного кандидата, как они делают это сегодня. Они единодушны в своей ненависти ко мне, и я приветствую их ненависть. Я хотел бы, чтобы во втором моём президентском сроке можно было сказать, что в нём эти силы встретили своего укротителя, того, кто поставит их на место. Лондон чувствует, что наступают серьёзные перемены в настроении электората, усилил свои нападки и постарался дистанцироваться от нового курса, а поддержки которого заявлял раньше. Но, казалось, от всех этих потуг пропасть, в которую он катится, лишь становится ещё глубже. Слишком поздно он спохватился и изменил курс. Было очевидно, его ставки падают. В день выборов Рузвельт победил с преимуществом, невиданным доселе в истории выборов в США. Он выиграл во всех штатах за исключением двух, и количество представителей Республиканской партии в Сенате сократилось до 16. Но самым удивительным в этой блестящей победе всё-таки было то, как быстро удалось Рузвельту переломить ход событий. Толкование Рузвельт разумеется следил за тем, как проходил съезд республиканцев. И с самого начала ясно понимал, какую стратегию они избрали: сугубо центристскую линию с упором на благоразумие и умеренность. Теперь он мог устроить им великолепную западню. Для этого требовалось лишь уйти в тень, предоставив республиканцам полную свободу действий. Шли месяцы. У Ландона было достаточно времени на то, чтобы умеренная позиция как следует закрепилась за ним и отпечаталась в умах избирателей. Тем временем республиканцы правого толка нападали на президента, доходя в своей критике до ядовитых личных выпадов. Рузвельт выжидал момента, когда популярность Ландона достигнет пика. В какой-то момент люди до предела насытятся его вялой и пресноватой умеренностью, равно как и ядовитыми атаками правых. В конце сентября Он почувствовал, что момент наступил. Вышел на сцену и чётко обозначил свою позицию как более левую, нежели позиция Ландона. Это был абсолютно стратегический ход. Идеология и здесь и не пахло. Такая позиция давала ему возможность провести резкое различие между собой и Ландоном. Во время серьёзного кризиса, каким вне всякого сомнения была Великая депрессия, необходимо выглядеть решительным и сильным. проявлять твёрдость, выступать против конкретного неприятеля. Наскоки и выходки правых услужливо предоставили Рузвельту такого неприятеля, а неуверенность и мягкотелость Ландона позволяли по контрасту выглядеть сильным и уверенным в себе. Всё вместе принесло Рузвельту победу. Теперь перед Ландоном стояла дилемма: продолжай он отстаивать свои центристские взгляды, это будет воспринято как слабость и не принесёт популярности, Если же примкнуть к правому крылу, что он и сделал в итоге, это выглядело бы непоследовательным и наводило бы на мысль, что кандидат доведён до отчаяния. Это была маневренная война в чистом виде. Всё начинается с того, чтобы занять сильную позицию. В случае с Рузвельтом это была его отстранённая, беспристрастная президентская поза, которая давала бы свободу выбора и пространство для манёвра. Разумеется, эта прекрасная простота стратегического передвижения со всей её бесконечной гибкостью чрезвычайно обманчива. Необходимость координировать и сообразовывать ежедневные перемещения десятка или более формирований, каждый из которых движется в своём направлении, следя за тем, чтобы все подразделения находились на расстоянии одного или самое больше 2 дневных переходов от ближайших соседей, да ещё и одновременно заботиться Чтобы не случилось непредвиденного и плохо управляемого разделения крупных частей, с тем, чтобы ввести в заблуждение противника, пытающегося оценить истинное положение дел, это задача для математического ума незурядного масштаба. По сути дела, такая безграничная работоспособность признак истинного гения. Конечной целью всей этой тщательно продуманной деятельности было доставить как можно больше людей на место сражения. который выбирал из подчас за месяцы до самого события. Известное свидетельство Бургиана о первом консуле, который в первые дни итальянской кампании 1800 года лежал на полу и втыкал разноцветные булавки в карту, приговаривая: "Я поражу их здесь, на равнине Скриве", говорит о сверхъестественном предвидении, хотя на самом деле оно было плодом напряжённых раздумий и расчётов. по сложности сравнимых с работой компьютера. Присчитав все возможные варианты событий, Наполеон отбрасывал их один за другим, учитывая факторы случайности, и пришёл к решению, верность которого и была подтверждена событиями 14 июня на поле Маренга, расположенном, как известно, именно на равнине между реками Бармида и Скривер. Дэвид Джей Чендлер. Кампании Наполеона. 1966 год. Дайте неприятелям возможность обнаружить себя. Пусть покажут, в каком направлении они собираются вести атаку. Когда их позиция станет достаточно определённой, позвольте им хорошенько на ней закрепиться. Пусть заявят о своей позиции во всеуслышание. Теперь, когда они привязаны, осуществляйте манёвр. Прижмите их так, чтобы им некуда было податься, оставляйте для них только плохие варианты. выжидая, не приступая к активным действиям до последнего, когда до выборов оставалось 6 недель. Рузвельт, во-первых, совершенно не оставил республиканцам времени на то, чтобы сориентироваться и что-то предпринять. А во-вторых, добился того, что его собственные выступления прозвучали свежо, остро и не успели приестся избирателям. В сегодняшнем мире всё строится на расчёте и политике, а политика всецело зависит от выбора позиции. В любой политической схватке лучший способ обозначить свою позицию провести чёткое различие с позицией противной стороны. Если для того, чтобы создать ощущение такого контраста, вам приходится прибегнуть к помощи речей, вы находитесь на зыбкой почве. Люди не доверяют словам. Заявления о том, что вы сильны или компетентны, звучат как самовосхваление. Вместо этого предоставьте соперникам говорить. Уступите им и возможность делать первые ходы. Когда они обозначат свою позицию и закрепят её в представлении окружающих, наступает ваше время. Жатва созрела, пора браться за серп. Теперь вы начинаете создавать контраст, цитируя какие-то их высказывания и показывая, насколько сильно вы отличает от них в тоне, в отношении, в действии. Постарайтесь, чтобы контраст был резким. Если противники заняли радикальную позицию, не противопоставляйте им умеренность. Она обычно ассоциируется со слабостью. Нападайте на них. Осуждайте за пропаганду нестабильности. Представьте их как революционеров, рвущихся к власти. Если они отреагируют смягчив тон своих выступлений, улечите их в непоследовательности. Если они продолжат следовать тем же курсам, вскоре их идеи прейдут в утратят прелесть навязны. Если же они займут агрессивную оборонительную позицию, вы получите все основания говорить об их неуравновешенности. Пользуйтесь этой стратегией в битвах повседневной жизни, позволяя людям занять позицию, которую вы затем сможете сделать тупиковой. Никогда не рассказывайте, что вы сильный. Лучше покажите это, наглядно продемонстрировав контраст между собой и вашими непоследовательными или посредственными соперниками. Пример третий. Турки вступили в Первую мировую войну на стороне Германии. Их основными противниками на Ближневосточном театре военных действий были англичане, которые в тот момент базировались в Египте. Но к 1917 году там создалась достаточно спокойная, однако совершенно тупиковая ситуация. Турки контролировали стратегический участок железной дороги протяжённостью 80 км, который проходил из Сирии на севере, к Хиджазу и юго-восточной части Аравии на юге. Точно на западе от центральной части этой дороги, в заливе Красного моря, располагался город Акаба. Ключевая позиция турок, откуда они могли быстро перемещать войска на север и на юг для обороны железной дороги. Турки уже отбили британскую атаку у Галиполи. Это великолепно отразилось на боевом духе солдат. Командиры также чувствовали себя уверенно. Англичане попытались было восстановить против турок арабское население Хиджаза и возбудить мятеж, в надежде, что беспорядки распространятся и севернее. Арабам удалось провести несколько вылазок, однако они больше выясняли отношения между собой, чем сражались с турками. Британцы страстно желали заполучить Акабу, И строили планы её захвата с моря. У них был сильный флот, но со стороны берега за окабы стеной высились горы с глубокими ущельями. Турки превратили эти горы в настоящую крепость. Англичане знали, даже если их военный флот и сможет захватить Акабу, им не удастся продвинуться вглубь от берега. А в этом случае операция по захвату города теряла всякий смысл. И турки, и британцы Оценивали ситуацию одинаково. В течение продолжительного времени дело не сдвигалось с мёртвой точки. В июне 1917 года командование турецких форпостов, охраняющих Акабу, получило сообщение о странных передвижениях неприятеля в сирийской пустыне. Английские войска двигались на северо-восток. Создавалось впечатление, что Томас Лоуренс, двадцатидевятилетний британский офицер, отвечавший за связи с арабами, сделал громадный переход, преодолел сотни миль по безжизненной пустыне, чтобы набрать солдат из числа хавейтат, сирийского племени, прославившегося своим умением сражаться на боевых верблюдах. Турки разослали лазутчиков, чтобы проверить информацию и разузнать побольше. Ему же было кое-что известно о Лорунсе. Он, что было нетипично для английских офицеров того времени, отлично владел арабским языком, хорошо ладил с местным населением, и даже одевался в их стиле. К тому же, он был дружен с шерифом Фейзалом, лидером арабского мятежа. Сумеет ли он собрать армию для нападения на Акабу? Это выглядело вполне вероятным, стоило присмотреть за этим не в меру ритивым англичанинам. Стало известно, что в разговоре с одним из арабских вождей, тайным агентом турок, Лоуренс проговорился, упомянув, что направляется в Дамаск, дабы разжигать беспорядки среди арабов. Этого турки боялись больше всего, поскольку мятеж в густонаселённых районах на севере мог выйти из-под контроля. Отряд, собранный Лоуренсом, не мог быть многочисленным, не более 500 человек. Однако хавитат были превосходными воинами. Они яростно сражались, к тому же очень быстро передвигались на боевых верблюдах. Турки предупредили своих в Дамаске и направили войска в надежде перехватить Лоуренса. Труднейшая задача, учитывая подвижность арабов и необятные просторы пустыни. В последующие несколько недель о Лоуренсе не было никаких известий. Между тем, турки получили неприятные известия о восстании в Маане, расположенном далеко на юге. Арабы из племени Думания, одного из трёх хавитадских кланов, захватили контроль над городом Абу Эль-Лиссаль, прямо на пути от Маана к Акабе. Турецкий батальон, направленный с заданием отбить город, обнаружил, что укрепления разрушены, а арабы ушли. И вдруг совершенно неожиданно перед поражёнными турками на холме над Абу-эль-Лисалем выросла армия Хавейтат, возглавляемая Лоуренсом. Внимание турок отвлекли беспорядки в Маане, и они потеряли след Лоуренса. Теперь, соединившись с Думанией, он устроил засаду у Абу-эль-Лисаля. Арабы перевалили через холм. Они перемещались с поразительной скоростью и стреляли в турок, вынуждая их бежать с тяжёлой амуницией. Турецкие снайперы промахивались. Вероятно, на них действовала полуденная жара. Увидев, что турки измотаны окончательно, арабы и с ними Лоуренс устремились вниз с холма. Турки поспешно сомкнули ряды, но стремительная верблюжья кавалерия отрезала им путь к отступлению. То, что произошло дальше, можно было назвать расправой. Три сотни турецких солдат полегли на поле битвы, а остальных захватили в плен. Только теперь турецкое командование разгадало наконец игру Лоуренса. Он отрезал их от железной дороги, по которой было налажено снабжение. Кроме того, видя, как успешно сражается Хайятт, другие арабские племена стали присоединяться к Лоуренсу. Они образовали могущественную армию, И начали пробиваться какаби по узким горным ущельям. Турки и вообразить не могли, что армия может появиться со стороны неприступных гор. Их fortifications были обращены в другую сторону, к морю и британцам. Арабы пользовались репутацией воинов жестоких, беспощадных к коврагам, которые пытаются оказывать сопротивление. Поэтому командиры фортов за Акабой начали сдаваться. Турки успешно подтянули из Акабы 300 человек. Весь гарнизон, пытаясь приостановить это уверенное продвижение, но их почти сразу со всех сторон окружили арабы, число которых всё росло. К 6 июля турки были окончательно окружены, а их потрясённые командиры наблюдали, как экзотическая армия Лоуренса несётся к морю и легко занимает то, что они считали совершенно неуязвимой и неприступной позицией. Одним этим ударом Лоуренс полностью уничтожил равновесие сил на Ближнем Востоке. Толкование. Схватка между Британией и Турцией в ходе Первой мировой войны как нельзя ярче демонстрирует разницу между войной на истощение и войной маневренной. До тех пор, пока в дело виртуозно не вступил Лоуренс, британцы, сражаясь по правилам войны на изнурение, направляли арабов на захват ключевых пунктов вдоль железнодорожных путей. Эта стратегия играла на руку противникам. У турок не доставало людей для того, чтобы патрулировать свою линию, но увидев, что арабы готовят атаку в каком-то одном месте, они успевали оперативно подтянуть туда силы и обращали против нападающих всю огневую мощь, заставляя отступить. Лоуренс, а он не имел ни военного образования, ни соответствующего опыта, зато был наделён удивительным здравомыслием. Сразу же оценил абсурдность ситуации. Вокруг железной дороги на тысячи миль расстилалась пустыня, свободная от турок. Арабы издревле славились умением воевать на верблюдах. Эта традиция уходила корнями ещё к временам пророка Мухаммеда. Просторы пустыни, полностью находящиеся в их распоряжении, сулили безграничные возможности для манёвров, грозя туркам и загоняя их в форты. Лишённые возможности передвижения, Турки неизбежно начали бы испытывать недостаток в боеприпасах и продовольствии и не смогли бы эффективно оборонять окружающие их территории. Главной задачей, решающей исход войны в целом, было распространение беспорядков на север, к Дамаску. Это позволило бы арабам захватить контроль над всей железнодорожной линией. Но для того, чтобы распространять мятеж на севере, нужно было иметь базу в центре. Такой базой стала Акаба. Британцы были не менее ограниченными и косными, чем турки, и просто не могли представить себе эту картину: горстка арабов, ведущих боевые действия под командованием английского офицера. Лоуренс Аравийский взял инициативу в свои руки и всё проделал самостоятельно. Проложив несколько маршрутов по пустыне, он привёл турок в полное замешательство, держа их в неведении относительно своих планов. Зная, что больше всего турки боятся нападения на Дамаск, он намеренно распространил слухи о том, что готовит эту атаку. Но ну атурки, поверив дезинформации, отправили войска на север, где им пришлось гоняться за синицей в небе. После этого, воспользовавшись тем, что никому в голову не приходила мысль о возможности штурма Акабы арабами со стороны материка, турки разделяли это заблуждение с англиyskими соотечественниками. Он застал неприятеля в расплох. Взятие Акабы, проведённое Лоуренсом, было образцом экономии. С его стороны потери были минимальными, всего 2 человека убитыми. Сравните это с неудачной попыткой британской армии отбить у турок Газу. В бою было убито свыше 3000 английских солдат. Это произошло в том же году. Взятие Акабы явилось поворотным пунктом в ходе войны. И в результате англичане добились победы над турками на Ближнем Востоке. Величайшая сила, на которую вы можете рассчитывать в любом конфликте, это способность ввести противников в заблуждение относительно ваших планов. Сбитые с толку соперники не знают, откуда им ждать удара, как защищаться. Поразите их внезапной атакой, и они, утратив равновесие, падут. Чтобы этого добиться, вам нужно подчинить все свои действия одной задаче заставить неприятеля теряться в догадках. Заставьте его гоняться за вами по кругу, приносите в слух нечто противоположное тому, что намерены предпринять. Угрожайте на одном участке, после чего подвергайте обстрелу совсем другой. Создайте максимум неразберихи. Но для успешного выполнения такого плана вам необходимо пространство для маневрирования. Если вы окружили себя толпой соратников, которые торопят вас, принуждая к поспешным действиям, если заняли неудачную позицию, загнав себя в угол, или взялись оборонять одну неизменную и постоянную позицию, свободы манёвра у вас нет. Вы становитесь предсказуемым. Вы уподобляетесь британцам или туркам, Двигаясь только по проторенным путям, по прямым линиям, не замечая пустынных просторов вокруг. Те, кто сражается по этим правилам, заслуживают кровопролитных сражений, в которые они неизбежно попадают. Четвёртый пример. В начале 1937 года Гарри Кон, руководитель студии Columbia Pictures, стоял перед лицом кризиса. Самый его успешный режиссёр, Фрэнк Капра Только что покинул студию. Прибыли резко упали. Кону требовался хит. Нужно было подыскать ей другого режиссёра на место ушедшего. Решением всех его проблем, казалось, могли бы стать съёмки новой комедии под названием Ужасная правда. И заключение контракта с тридцатидевятилетним режиссёром Лео Маккери. Маккери сделал уже комедийную ленту Утиный суп с знаменитыми братьями Маркс. И ещё одно Raggle's из Red Gap с Чарльзом Лофтоном. Они были разными по характеру, но одинаково удачными. Именно поэтому Кон предложил Маккери заняться ужасной правдой. Раскрывая суть вопроса о директивном контроле, Линд знакомит читателя с моделью принятия решений, известную как цикл Бойда. Эта модель, обязанная названием полковнику Джону Бойду, базируется на том факте, что война представляет собой повторяющиеся циклы наблюдения, координирования, принятия решений и действий. Полковник Бойд сконструировал свою модель как результат собственных наблюдений за воздушными боями в Северной Корее. Он пытался понять, по какой причине пилоты американских истребителей неизменно выходили победителями в воздушных боях. Изучив и проанализировав самолёты противника, Он пришёл к поразительным выводам. Вражеские истребители, как правило, превосходили американские в скорости, наборе высоты, маневренности. Но американские машины обладали двумя преимуществами, имевшими, как оказалось, решающее значение. Во-первых, гидроприводы позволяли быстрее переходить от выполнения одного манёвра к другому. Во-вторых, конструкция кабины обеспечивала лётчику широкое поле зрения. В результате американские пилоты получали возможность быстро осмотреться и ориентироваться применительно к тактической обстановке. Затем, приняв решение о следующем своём шаге, они быстро переходили к выполнению нужного манёвра. В бою это позволяло стремительно пройти цепочку наблюдения, координирования, принятия решения, действия. Это и есть цикл Бойда. что давал американским пилотам некоторый выигрыш во времени. Если рассмотреть воздушный бой как серию таких циклов Бойда, становится очевидным, что американские пилоты из раза в раз накапливали этот выигрыш, до тех пор, пока действия неприятеля окончательно не переставали соответствовать быстро меняющейся ситуации. Таким образом, американские лётчики получали возможность опередить неприятеля по циклу Бойда. то есть добиться преимущества и в итоге уничтожить вражеский самолёт. После этого полковник Бойт и другие задались вопросом, применима ли эта модель к другим формам ведения боевых действий. Роберт Эрли Ангард. Искусство манёвра. 1991 год. Маккери заявил, что ему не нравится сценарий Но он тем не менее готов согласиться на участие в этом проекте за 100.000 долларов. По меркам 1937 года сумма астрономическая. Кон, который правил студией как настоящий диктатор, как Муссолини, у него в кабинете, представьте, даже висел портрет дуче. Взорвался, услышав о поставленных режиссёром условиях. Маккери поднялся, чтобы покинуть кабинет, но в последний момент его взгляд упал на настоящий в углу рояль. Маккеры писал песни и обожал это занятие. Подсев к роялю, он стал наигрывать мелодию. Кон, который испытывал слабость к подобному роду музыки, пришёл в восторг. Это великолепно! Любой, кто вот так любит и понимает музыку, по определению талантлив. Я согласен на ваше безумное условие. К работе приступите завтра же. Однако теперь, по прошествии времени, Кон уже начинал сожалеть о принятом решении. Для участия в съёмках "Ужасной правды" были приглашены три звезды: Кэри Грант, Айрин Данн и Ральф Белми. Работа шла со скрипом. Ни одному из них не нравились роли, выписанные в сценарии, и чем дальше, тем больше росла их неудовлетворённость. Началась работа по переделке сценария. МакКерри решил отбросить первоначальную версию и переписать всё заново. Однако метод его работы был, мягко говоря, своеобразным. Сидя в автомобиле, припаркованном на бульваре Голливуд, он просто устно импровизировал отдельные сцены со сценарistской виньей Дельмар. Позднее, когда начались съёмки, он рассказывал по пляжу и что-то торопливо черкал на обрывках обёрточной бумаги. Это были наброски завтрашних эпизодов. Стиль его работы как режиссёра не меньше удивлял и огорчал актёров. В один прекрасный день, например, он поинтересовался у Дан Играет ли она на фортепиано? А Беллами спросил, умеет ли тот петь. Ответ обоих гласил: мягко говоря, не очень. Но Маккери тем не менее тут же заставил Дэн играть довольно сложную песенную мелодию, а Беллами пришлось фальшиво петь во весь голос. Актёры отнюдь не были в восторге от такого унижения, зато режиссёр сиял и заснял всё это на плёнку. Ничего подобного в сценарии не было. Но в итоге сцена вошла в фильм. Иногда актёрам приходилось подолгу ждать, пока МакКереби сцельно слонялся по студии, наигрывал что-то на пианино, а потом вдруг вскакивала сённая идея о том, что они будут снимать сегодня. Как-то утром Кон зашёл на съёмочную площадку и стал свидетелем всех этих странностей. Я вас нанял для того, чтобы снять сногсшибательную комедию, чтобы натянуть нос Френку Капра. Но чувствую, Каперто и будет единственным, кто от души посмеётся над этим фильмом, воскликнул он. Кон был в ярости. Ни на что хорошее он уже не надеялся. Его раздражение росло день ото дня, росло и также желание прервать работу и выгнать Маккери. Останавливало лишь то, что по условиям контракта он обязан был выплатить Дан 40.000 долларов за фильм, независимо от того, завершатся ли съёмки. Получалось, он не мог уволить Маккери без того, чтобы не навлечь на свою голову худших бед. Не мог и вынудить его вернуться к первоначальному сценарию. Съёмки уже начались, и никто, кроме режиссёра, похоже, не знал, куда всё идёт. Однако время шло. Актёры понемногу принаравливались к странной методике Маккери и, похоже, начали улавливать в его безумии систему. Он снимал длинные дубли в которых практически не ограничивал инициативу актёров. Эти сцены были полны жизни и свежести. Он казался легкомысленным, но между тем точно знал, чего хотят, и готов был без конца переснимать крошечный эпизод, если, например, лица актёров казались ему недостаточно нежными и любящими. Съёмочные дни у него на площадке были короткими, но работать начали продуктивно. Однажды после многодневного перерыва в студии появился Конн и обнаружил, что МакКерри раздаёт съёмочной группе бокалы. Готовому взорваться Конну объяснили: "Для выпивки есть причина. Отмечается окончание съёмочного периода". Продюсер был приятно поражён. МакКерри закончил съёмки с опережением графика, да ещё и сэкономил 2000 долларов. Затем начался монтаж. Из отснятых кусков, как из отдельных элементов в странной головоломке, получался фильм. Кон снова был удивлён результатом. Картина была хороша. Очень хороша. На пробных показах публика хохотала от души. Премьера "Ужасной правды" в 1937 году прошла с огромным успехом, и МакКэри получил Оскара за лучшую режиссуру. Кон понял, что у него появился новый Фрэнк Капра. К честью для него МакКерри очень хорошо прочувствовал на себя диктаторские замашки шефа, и хотя он сделал ему весьма заманчивое предложение, больше никогда не соглашался снимать на Columbia Pictures. Толкование. Лео МакКерри, один из великих режиссёров золотой эры Голливуда, не состоялся как композитор. Его песни не пользовались успехом, и он нашёл себя в кино, снимая трюковые комедии. Именно он составил великолепный комедийный дуэт Лорела и Харди. Фильмы с их участием мы по сей день популярны в Америке. А всё потому, что музыкальная карьера у него не сложилась. Ужасную правду считают одной из лучших эксцентрических комедий всех времён. В самом стиле этого фильма, как и в том, каким образом его снимали, ясно ощущается музыкальная интуиция режиссёра. Он создавал фильм как сочиняют музыкальную пьесу. Вызывал в воображении кадры, словно некую мелодию, ещё неясную и довольно неопределённую, но вместе с тем подчинённую определённой логике. Для того, чтобы создавать фильм именно так, требовалось две вещи: пространство для манёвра и способность превращать хаос и неразбериху в управляемый творческий процесс. МакКери старался сохранить полную независимость Он насколько мог дистанцировался от кого? от актёров, сценаристов. По сути дела, от всех и всего. Он не мог допустить, чтобы его загнали в угол какими-то требованиями, условиями, чтобы кто-то навязывал ему свои представления о том, как надо снимать кино. Обеспечив себе свободу манёвра, он мог импровизировать, экспериментировать, пробовать самые разные варианты. и при этом чётко придерживаться основной тональности, не отклоняться от основного направления. Он всё держал под контролем. У всех, кто с ним работал, создавалось впечатление, что он совершенно точно знает, чего хочет и чего добивается от них. А если работа над фильмом ведётся таким образом, то каждый день на съёмочной площадке это новый брошенный вызов, новая задача. Так что актёрам приходилось включаться отвечать собственной энергией, а не просто повторять слова из сценария. МакКерри был импровизатором. Он оставлял место неожиданности, позволял случайным событиям жизни врываться в его творческие замыслы, не превращая их при этом в хаос. Сцена, на создание которой его вдохновило отсутствие музыкальных талантов у основных актёров, выглядит в фильме совершенно естественной и органичной, потому что она и в самом деле такова. Будто этот эпизод придуман заранее и отснят после долгих репетиций, он не выглядел бы и вполовину таким живым и забавным. Мобильность, определим её как способность распространять свою силу на расстояние, является ещё одним важным качеством хорошего шахматиста. Цель хорошего шахматиста обеспечить каждой своей фигуре Возможность распространять могущество на максимально возможное число полей доски, вместо того, чтобы позволить загнать себя в угол или окружить другими фигурами. Поэтому опытный шахматист стремится к размену пешек, баянам пехоты, если хотите, не потому, что пытается вымотать соперника, а потому, что в результате он получает возможность распространить силу своих ладей. Материзованные войска до конца открытых линий. Таким образом, шахматист рожается, чтобы получить возможность двигаться. Эта концепция является центральной в теории маневренной войны. Роберт Р. Леонгард. Искусство манёвра. 1991 год. Руководить съёмками фильма, а также любым другим проектом, будь то художественным, научным или техническим, то же самое, что участвовать в военной кампании. В том, как вы атакуете стоящую перед вами проблему, есть определённая стратегическая логика. Она придаёт форму всей работе, помогает справляться с возникающими трудностями, сводя к минимуму нестыковку между тем, к чему вы стремитесь, и тем, что получаете на выходе. Режиссёры или художники нередко задумывают нечто грандиозное, но при воплощении этих замыслов ставят себя самих в такие жёсткие рамки, устанавливают настолько негибкие правила и формы, что следовать им, писаться в них почти невозможная задача. В результате работа не доставляет никакой радости. Для исследования, собственно, для творчества не остаётся никакого пространства, а результат кажется безжизненным и вымученным. С другой стороны, художник может начать с идеей неясной, окончательно ещё не оформившейся, но многообещающей. Но при этом он слишком ленив или недисциплинирован, чтобы довести её до ума, придать форму очертания. Вокруг слишком много простора. Такая беспорядочная вольность обычно заканчивается ничем. Оптимальное решение таково: нужен план, основанный на чётком представлении о том, чего вы собственно хотите и добиваетесь. Разработав план, Расчистите для себя пространство и обеспечьте возможность двигаться и по альтернативному пути. Просчитайте разные варианты, согласно которым можно действовать. Вы направляете ситуацию, но оставляете пространство для непредвиденных возможностей и случайных событий. И полководцев, и художников можно, пожалуй, оценивать по тому, насколько успешно они справляются с хаосом и неразберихой, принимая их, но в то же время направляя. и используй для достижения собственных целей. Пятый пример. Однажды, дело происходило в Японии 1540 года, на пароме, где теснились крестьяне, торговцы и ремесленники, толпа собралась вокруг молодого самурая, во все уши слышания разглагольствовавшего о своих победах в поединках. Самурай уже вошёл в раж и потрясал длинным мечом в подтверждение правды своих слов. Прочие пассажиры парома с опаской косились на атлетически сложённого юношу и слушали его рассказы с сделанным интересом, боясь навлечь на себя беду. Только один, немолодой уже человек, сидел поодаль, не обращая внимания на похвальбу молодца. Он очевидно и сам был самураем. При нём было два меча. Но никто из пассажиров не знал, что рядом с ними находится сам Цукахара Бэкуден. Самый, может быть, умелый и славный мастер боевых искусств своего времени. К тому времени он достиг уже почтенного возраста. Ему было за 50, и любил путешествовать без спутников, инкогнито. Бокуден сидел, прикрыв глаза, и казалось, пребывал в глубоком раздумье. Его отрешённость, по-видимому, раздражала молодого самурая. Наконец, Юнъяса окликнул: "А что же ты не участвуешь в беседе?" Тебе что, сказать нечего? Ты, старик, не знаешь, с какой стороны за меч взяться, так? Напротив, мне это хорошо известно, отозвался Бокуден. Моё правило, однако, не хвататься за меч попусту. Вот так умение обращаться с мечом, совсем за него не браться, усмехнулся молодой самурай. Бормочешь что-то невнятное. Как называется твоя школа боевых искусств? Бокуден ответил. Она зовётся Мутэкацури. Что в переводе означает стиль, в котором побеждают, не прибегая к мечу и даже без драки? Что? Мы так отсурю? Не смеши меня. Как ты можешь победить соперника, не вступив с ним в поединок? Молодой самурай был раздражён спокойными ответами Бкудена. Он потребовал, чтобы тот продемонстрировал своё искусство. Он вызвал старого самурая на бой. Бкуден отказался от поединка на судне, переполненном людьми. Но пообещал продемонстрировать мутаекацурю, как только они сойдут на берег. Ион попросил паромщика причалить к крохотному островку, мимо которого они и проплывали. Юнец начал вытягивать свой меч из ножен. Что до бкудена, то он не тронулся с места и продолжал сидеть, закрыв глаза. Когда лодка подошла к берегу, нетерпеливый юноша крикнул: "Выходи же, считай ты уже мёртвым!" Сейчас я покажу тебе, как остро заточен мой меч, и он ринулся на прибрежный песок. Бкуден не спешил. Это привело в бешенство молодого самурая, который начал сыпать оскорблениями. Наконец, Бкуден протянул свои мечи паромщику и сказал: "Мой стиль Мутэкацурю, мечи мне не нужны". С этими словами он взял в руки длинное весло, которым греб паромщик, и с силой оттолкнулся. Так что лодка быстро отплыла от берега и стала удаляться от острова. Самурай заметался по берегу, требуя, чтобы паром вернулся. Бакуден прокричал ему в ответ: "Вот это я и называю победой без боя. Придётся тебе прыгать в воду и плыть сюда". Пассажиры на пароме растерянно смотрели, как удаляется фигура самурая, оставшегося на берегу. Молодой человек подпрыгивал, заламывая руки, А его крики становились всё слабее. Вдруг раздался дружный смех. Ушёлчень наглядно продемонстрировал Бкуден достоинство своего стиля Мутекцурю. Толкование. Бкуден понял, что скандал неизбежен. В ту самую минуту, как услышал голос заноющего юнца. Поединка на переполненном людьми пароме ни в коем случае нельзя было допустить. Нужно было удалить молодца с парома без драки, да ещё и постараться, чтобы поражение было унизительным. Выскочка заслуживал, чтобы его проучили. Бакуден решил действовать хитростью. Во-первых, он демонстрировал спокойствие и невозмутимость, желая отвлечь внимание расходившегося в вояке от ни в чём не повинных пассажиров. И действительно, молодого самурая как магнитом потянуло в сторону Бакудена. Затем он сбил Юнцу со столку странным и нелогичным названием вымышленной школы боевых искусств. Попытка осмыслить столь противоречивое понятие о задаче самурая, человека довольно бесхитростного, и привела его в ярость. Теперь он горел желанием броситься в бой и совсем потерял голову. Он так разозлился, что очертя голову бросился на берег, не дожидаясь соперника. И даже не дав себе труда подумать, нет ли в его словах какого подвоха. Абукуден всегда старался первым делом подготовить соперника соответствующим образом и добивался победы легко, скорее хитростью и манёврами, чем с помощью грубой силы. В этом-то и заключалась демонстрация его совершенного искусства. Номер 71. Победа среди сотни врагов. К жрецу Йотзану 28-му учителю Нкакудзи пришёл побеседовать самурай по имени Рёдзан, который занимался практикой дзен. Учитель сказал: "Ты собираешься принять ванну совершенно нагой, но тебе нет ни лыскутка. В это время сотня врагов в доспехах с мечами и луками хотят окружить тебя. Как ты встретишь их? Будешь ползать перед ними и молить о пощаде, покажешь свою воинскую доблесть, погибнув в сражении с ними?" Или человек Путина наделён какой-то особой благодатью, рёдзан отвечал. Я одержу победу, не сдаваясь и не вступая в бой. Вопрос: как, оказавшись среди сотни врагов, победить, не сдаваясь и не вступая в бой? Трэвер Лагет. Дзен-самурая. Коаны воина. 1985 год. Цель военной хитрости. добиться лёгкой победы обманом заставив соперника покинуть выгодные укреплённые позиции и переместиться в незнакомую местность туда где он ощутит себя потерянным и утратит душевное равновесие поскольку у силы ваших соперников неотделимо от умения ясно мыслить ваша хитрость должна быть направлена на то чтобы вывести их из себя и одурманить если ваши манёвры будут слишком явными это рискованно все могут разоблачить. Нужно быть тоньше, хитроумнее. Привлекайте соперников своим загадочным поведением, хорошо продуманными речами и поступками. Постепенно добивайтесь их доверия, а потом вдруг резко отступайте. Когда почувствуете, что они эмоционально отвечают на вашу игру, что разочарование и гнев нарастают, можете наращивать темп своих манёвров. Подготовленные должным образом ваши соперники выскочат на остров, обеспечив вам лёгкую победу. Образ серп самое простое из всех орудий. Резать им пучки сочной травы или невызревшую пшеницу в поле нелёгкий и изнурительный труд. Но дождитесь, пока стебли побуреют, пожухнут, засохнут, и вы убедитесь, такую пшеницу легко и просто жать даже тупым серпом. Авторитетное мнение. Победа в сражении достигается кровопролитием и военной хитростью. Чем талантливее и опытнее полководец, тем больше значения он придаёт хитрости, тем меньше полагается на кровопролитные сражения. В основе почти всех битв, вошедших в историю как лучшие образцы военного искусства, Лежит военная хитрость. Искусный манёвр, когда врага удаётся победить с помощью некоего нового опыта или изобретения, некой необычной стремительной, неожиданной уловки или стратагемы. В подобных сражениях потери у победителя бывают весьма незначительными. Уинстон Черчилль. 1874-1965 годы. Оборотная сторона. Нет ни доблести, ни смысла в том, чтобы навлекать на свою голову кровопролитную схватку. Однако этот тип войны может играть определённую роль как часть манёвра или стратегии. Внезапное окружение или мощная лобовая атака в момент, когда враг меньше всего её ожидает, способны иметь поразительные результаты. Единственная опасность в маневрировании то, что можно самому запутаться, если использовать слишком много вариантов и возможностей. Старайтесь, чтобы всё было проще. Ограничьте себя теми вариантами, которые вам под силу контролировать.